Посредственный ученый, но крепкий организатор. Тот начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавившему отдел планирования Имперского совета по научным исследованиям. Тот, в свою очередь, находился в ведении Министерства образования Третьего Рейха. Лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в Рейхе вопросы науки. В свое время Мюллер доложил непосредственно Гиммлеру, дождавшись, когда Кальтон Бруннер уехал на отдых в Линц, «Ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики, неужели у вас нет дела поважнее, чем эти сплетни? Порох изобретен китайцами, пусть наши гении лишь усовершенствуют его, этого достаточно, поверьте, что данные прослушивания разговоров ученых ясно свидетельствуют, «Мир стоит на грани создания качественно нового оружия, которое в тысячи раз превосходит по своей мощи все известные ранее взрывчатые вещества». Гиммлер отнесся к сообщению Мюллера достаточно серьезно. Не менее часа изучал данные прослушивания, поинтересовался, от чего профессор Гейзенберг позволяет столь резкие выпады против режима. Выслушал ответ группенфюрера что на месте этого достойнейшего немца я бы выражался еще более круто. Повязан по рукам и ногам бюрократами из десяти ведомств, которые стоят над ним, дают указания, требуют отчетов, предписывают делать то и не делать этого, путаются под ногами, мешают делу. — С какого года Гейзенберг состоит в НСДП? — спросил Гиммлер. Он, как и Отто Ганн, не вступил в партию. Почему? ган совершенно малахольный, а Гейзенбергу в этом нет нужды. Он предан идее Великой Германии не меньше, чем мы. И это ему здорово мешало во время Веймара. Его называли расистом, фанатиком национальной идеи. Тем более, пожал плечами Гиммлер, если он идейно с нами, отчего бы не вступить в НСДРП. Мюллер усмехнулся, потому что он и нас обвиняет в недостаточно твердой великогерманской линии. Гиммлер несколько удивленно покачал головой и вновь вернулся к расшифрованным записям бесед физиков, делая быстрые пометки на полях разноцветными карандашами. Глядя на его аккуратную прическу, на скошенный безвольный подбородок, на маленькое учительское пенсне, Мюллер с тоской подумал в который раз уже о том, кто руководит рейхом. Если бы рядом с фюрером по-прежнему были Рэм и Штрассер, закаленные годами борьбы за национальную идею, не боявшейся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому. Не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии не безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили большую часть городов в руины. Докладывая рейхсфюреру о возможности создания нового оружия, он не очень-то верил в успех начинания с уранщиками, но к его вязчему удивлению Гиммлер, оторвавшись от бумаг, решительно заметил. «Это интересно, Мюллер, в высшей мере интересно. Конечно, с рунги надо разобраться». Это безобразие, если в урановое предприятие проник еврей. Займитесь этим, но в принципе то, что они могут нам дать, впечатляет. Я расскажу фюреру. Однако же фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал, потому что в тот день, когда он прилетел в Ставку для очередного доклада, Гитлер за обедом заметил. Главная ошибка германского командования во время прошлой войны – Заключалось в том, что генеральный штаб не уделял должного внимания вооружениям росту производства техники. И в этой войне победит тот, кто будет иметь больше самолетов и танков. Это азбука военной доктрины. Не урановые утопии, не болтовня по поводу новых видов оружия, а наращивание темпов выпуска того, что мы имеем. А мы имеем прекрасные Мессершмитты и могучие тигры. Гиммлер понял, что его предложение о помощи уранщикам Гейзенберга не получит поддержки у фюрера. Надо ждать того момента, когда он будет в ином настроении. Тем не менее, фугас подвел, рассеянно предложив.